Глава пятая. Катерина Соколова. Сколько себя помню, с детства постоянно пропадала в спортзале. Я там даже умудрялась уроки учить, дома это делать было невозможно. Мать меня воспитывала одна, отца я не помню. Он сбежал, как только узнал о беременности, и найти меня не пытался даже через годы. Мать старалась состроить личную жизнь, меняя кавалеров, и часто меня выгоняла во двор гулять, чтобы не мешала. С каждым годом мать становилась все непритязательнее к кавалерам. а число бутылок от водки под раковиной все росло. Хорошо меня соседка из нашего дома жалела, и чтобы я не мерзла на улице, звала с собой в спортзал, неподалеку, где она уборщица работала. Я ей помогала, чем могла. Бегала, принеси, подай для всех. Ко мне привыкли, бутербродами подкармливали и даже вещи подбрасывали иногда, зная, что я из неблагополучной семьи. Бабушка моя тоже мама вне брака родила и умерла от пьянства, замерзнув в мороз. Так что на нашу семью всегда косились. А шепотки «дурная наследственность» или «дурная кровь» мне постоянно летели в спину. Вначале я не понимала, а потом дралась со всеми детьми, которые дразнились. Со мной запрещали дружить. Не связаться с плохой компанией помог спорт. Баба Нина со временем уволилась, А я так и продолжила ходить в спортзалы и стала там своей. Среди взрослых парней мне было намного комфортнее, чем среди детей. Я наблюдала за тренировками, старалась повторять движения. Борис Ефимович, тренер по рукопашному бою, взял меня под свое крыло и стал тренировать. Пожалел, когда увидел синяки, что наставил очередной мамин сожитель в желании научить меня уму-разуму. Не знаю, что за гены у меня от отца, но учеба давалась легко. а вот мама школу еле закончила. На зависть многим я училась без единой тройки. Могла бы и на отлично, но ярлык из неблагополучной семьи преследовал. Некоторые учителя относились с предубеждением и занижали оценки. Зато на все Олимпиады именно меня посылали. Я делала вид, что меня это не беспокоит, но кто бы знал, как завидовала в душе другим детям, над которыми трясутся их родители. Влада я с младших классов помню, хоть и учился он в параллельном. Всегда ходил такой чистенький, в вот утюженной одежде. Отец занимал высокий пост, и сына иногда на служебной машине к школе привозили, хотя идти недалеко, или приезжали за ним, чтобы отвезти в музыкалку. И мама у него была модно одетая, с шикарной прической на каблуках. Пройдет, а шлейф дорогих духов тянется за ней. Я даже как-то фантазировала, что она моя мама. Кто бы знал, что через годы она ею и станет. Но и тогда она уже смотрела на меня, как на грязь под ногами. А с Владом я неожиданно подружилась. Его отца сняли с должности, машина к школе перестала подъезжать, и если раньше от Влада держались подальше, то после этого стали задирать. И когда старшие ребята попытались отобрать у него скрипку, я вмешалась. Для меня с огрубевшими костяшками пальцев от отрабатываемых ударов и отжиманий на кулаках Умение играть на скрипке было чудом. Я не могла позволить повредить инструмент. Так и познакомились. Потом защищала его от местных хулиганов, не давая вымогать деньги, или от желающих подраться с ним, чтобы не повредил руки. Он восхищался мной, моей силой бесстрашием, а я той жизнью, которой он живет. Нас потянуло друг к другу, как две противоположности. Каждый видел в другом то, чего не хватало самому. И с годами наша необычная дружба только крепла. К окончанию школы жизнь у нас обоих сделала резкий поворот, карьера у отца Влада так и не сложилась, и он умер от инфаркта, а моя мама взялась за ум. И, решив сдать одну из комнат нашей двушки для дополнительной денежки, она познакомилась с Николаем Егоровичем. Он приехал на курсы повышения квалификации. Вдовец, пьющий приличный мужчина. В нашем доме исчезли бутылки. зато запахло пирогами и борщами. У них завязался роман, и мать, выйдя замуж, уехала жить в другой город после моего выпускного. Я всегда знала, куда пойду после школы, в педагогический университет, на факультет физической культуры и спорта. Денег, чтобы учиться платно, не было, но с моими оценками и подготовкой легко поступила на бюджет. Владу же, с изменением финансового положения семьи, пришлось корректировать планы на будущее. С его способностями поступить на бюджет в приличное место не получилось, потому пошел учиться на преподавателем музыки, чем изрядно подорвал амбиции матери. Еще больше он ее разочаровал, женившись на мне. По мнению Альбины Георгиевны, худшей партии он сделать не мог. Но в этом вопросе мягкий и спокойный Влад был непреклонен и проявил удивительную твердость. Я все это вспомнила к тому, что своего мужа знала, как облупленного с детства, «У нас все было хорошо, Влад не страдал психическими расстройствами, в их роду, которым так гордится Альбина Георгиевна, нет сумасшедших, и предпосылок для появления новой психологической личности, считающей себя властелином, нет». «Тогда кто бы мне объяснил, что происходит? И главное, что делать?» «Влад, который в жизни мухи не обидит, теперь метает ножи, Профессионально дерется и больше не любит меня. Впору поверить в магию, но я ведь еще не сошла с ума. К сожалению, разумных объяснений происходящему у меня тоже пока нет. Моя семья, которой я так гордилась, рушилась на глазах. Я была уверена в крепости своего брака даже не на сто, на двести процентов. И пусть Марина считала Влада маменькиным сынком и слабаком, для меня он был самым лучшим. Он дарил мне заботу, восхищение и любовь, и это было бесценно. Какая разница, кто в семье зарабатывает деньги, если нас все устраивает? Я вдоволь насмотрелась на брутальных самцов, по которым девчонки кипятком писают. Сегодня одна, а завтра другая. Ведут себя как подарки, а к женщинам потребительское отношение. А сколько в нашем спорткомплексе содержанок, которые совершенствуют свои тела, чтобы у них богатых папиков не увели конкурентки с более упругими ягодицами? Нет, такие забеги не для меня. Согласна с поговоркой, что кто платит за женщину, тот ее и танцует. В жизни предпочитаю платить за себя сама. И отношения, когда мужчина сказал, а женщина молча слушает и подчиняется, не для меня. Возможно, сказывается воспитание без отца, но я считаю, что у меня своя голова на плечах есть, а подчиняться кому-то и зависеть глупо. Влад в отношениях никогда не старался доминировать, Не стучал кулаком по столу, но с ним я чувствовала себя женщиной, самой любимой. Чтобы там Марина не думала, все решения мы принимали вместе. У нас даже ссор серьезных не было никогда. А теперь он ведет себя, как абсолютно другой человек, по-иному двигается, говорит, высокомерие так и прет, он бесит меня. И это чувство к еще недавно горячо любимому мужу обескураживает. разрушает те отношения, что между нами сложились, заставляет сомневаться в нашем, казалось бы, безоблачном браке. Я в отчаянии ударила по рулю своего «Шевроле Ланас, подарок отчима к рождению Василисы. Не новая, но бегает исправно, и на работу, и в поликлинику с ребенком, и за продуктами съездить. Не хотела принимать такой дорогой подарок, но мама уговорила, что так ей будет спокойнее за нас, ведь они далеко. Нестерпимо хотелось ей позвонить, Но что сказать, когда сама не понимаю, что происходит, и чувство бессилия переворачивает все внутри. А мне надо собраться и идти работать. Учить своих девочек не паниковать в любой ситуации и давать отпор. Хорош учитель. Сижу уже минут десять на парковке и не могу собрать себя в кучу. Это они еще не видели, как меня мой собственный муж скрутил. А я ничего не могла поделать. Так, хватит киснуть. Рыкнула на себя и включила мотор. Нужно работать. «Надеюсь, хоть там не будет оживших героев игры, иначе я точно решу, что попала в параллельную реальность, или меня банально разыгрывают». «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Все бы отдала за эту фразу. Но охранник Дима на входе вел себя как обычно, да и остальные знакомые были заняты своими делами. Лариса мимоходом поинтересовалась, как прошла встреча выпускников и убежала вести свою степа и Не знаю, радоваться или нет, но больше властелинов или иных персонажей не обнаружилось. Постепенно я втянулась в обычный рабочий ритм. Единственный сюрприз — доставленный курьером симпатичный букетик цветов в деревянной шкатулке. «Что удивительно от Артема? Просил извинить за вчерашнее беспокойство и написал, что был рад встрече. «Милый жест!» Артем хороший парень. Еще со школы с Анжелой встречался, первой красавицей, поженились потом». Сын старше моей Василисы на три года. Вот от Артема презент приняла со спокойной душой. Надо будет потом поблагодарить, что вчера доставили тело. Тут мне пришла в голову идея, что не мешало бы расспросить Артема, где они вчера отмечали, и нормально ли вел себя Влад. Хотелось бы понять, у него помутнение произошло утром или еще вчера. Артем же с Олегом были последними, с кем муж виделся. Но вначале набрала Влада. Едва начался перерыв между тренировками. «Как раз узнаю, не разгромил ли новоявленный властелин наш дом». Долго не было ответа, а потом в трубке раздалось отрывистое и раздраженное. «Слушаю». По одному тону уже поняла, что на том конце не муж, а властелин. «Привет. Звони узнать, все ли в порядке». «Нет. Ящик, разогревающий еду, сломан. Внутри заискрило и трещало». «Может, ты с вилкой или ложкой греться поставил?» «Ты не говорила о том, что нельзя». Недовольно укорил муж. Выругалась мысленно, но винить можно только себя. Я спешила. Нужно было столько всего ему показать. Проинструктировала, как пользоваться микроволновкой, а вот насчет таких особенностей забыла. «Я не думала, что ты и ложку горячей предпочитаешь», огрызнулась в ответ, думая о том, что если микроволновка накрылась, придется деньги брать на новую из отложенных на отпуск. Каждый месяц я по чуть-чуть откладывала, чтобы летом к морю съездить. Сарказм здесь неуместен, одернули меня. Я не привык есть холодную пищу. Ты не знаешь технику, и я не рекомендую трогать плиту. Еще ее сломаешь или дом спалишь. Сделай бутерброды. Хлеб, колбаса, сыр в холодильнике есть. Я вернусь и что-нибудь придумаю насчет ужина. Не понимаю, что у вас за семья. Обязанность мужчины обеспечивать свою семью, а женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. Твой муж слабак! если согласился жить так. Меня затрясло от злости. Да кто он такой, чтобы навешивать ярлыки и давать оценку? А то, что это говорил мой муж, лишь увеличивало душевные терзания. Что если Влад мучился от того, что я работаю, а он сидит дома с ребенком? Вот и случился такой психический сдвиг, когда игровой мир стал реальностью. Но ведь он сам мне предложил выйти на работу. Если бы что-то не устраивало, мог бы сказать, что тоже желает работать. «Мы бы придумали что-то?» «Нет. Настоящий Влад любит меня и души не чает в Василисе», как мантру повторила себе. А захватчику тела любимого мужа сказала, «Что ж, если даже слабак был способен убрать дома, посидеть с ребенком и приготовить на всю семью, то у властелина тем более получится придумать, чем накормить себя и приготовить поесть мне». «Ты издеваешься? Ничуть!» «Или ты даже мизинцы, Влада, не стоишь?» Я сбросила вызов, чувствуя, как меня распирает от злости. Хотелось громко закричать в небеса «Верните мужа!» Выдохнув сквозь стиснутые зубы, глубоко задышала, справляясь с эмоциями. «Так, что я хотела сделать?» «Артем, точно!» Полезла в контакты. «У него несколько автомастерских и шиномонтаж. Я резину на зимнюю меняла у него». Когда приезжала, его не было, но он своих предупредил, и мне еще скидку хорошую сделали. Ответил сразу, словно ждал звонка. «Артем, привет, это Екатерина Соколова. Есть минутка?» «Привет, для тебя всегда найдется». Я отвела телефон и с недоумением посмотрела на экран. «Что это с ним? Мне кажется, или он флиртует?» «Спасибо за цветы, не стоило». «Это ты нас прости, что мы ночью ввалились». «Спасибо, что доставили Влада. Я его таким никогда не видела». «Это наша вина. Он так красочно расписывал свою счастливую семейную жизнь, что мужская половина не верила, а женская завидовала черной завистью. Нечасто мужчина о жене соловьем разливается. Мы ему подливали, лишь бы он замолчал, а то на фоне нашей семейной жизни такие откровения слушать тяжко». Я натянуто рассмеялась. «Влад всегда говорил, что мы у него самые лучшие». Вот только после сегодняшнего утра от таких слов было особенно горько. «Тебе ли жаловаться? Вы же с Анжелой тоже со школы вместе?» Артем помолчал и спросил. «Влад тебе не рассказал?» «Мы расстались». «Как?» — ахнула я. «Нет, ничего не говорил. Он после вчерашнего отсыпается, а я на работе. Я недалеко от тебя. Может, выпьем кофе?» Предложение удивило. Но желание узнать, что у них случилось, пересилило. Может, у него Анжела тоже себя кем-то возомнила? «У меня через сорок минут тренировка. Успеешь?» «Да, через пять минут буду. У вас на втором этаже неплохое кафе». «Хорошо, сейчас спущусь». Мы попрощались, а я пребывала в шоке. Расстались, ничего себе. Мне их пара казалась очень крепкой. Я направилась к лифту, по пути размышляя о том откуда артём знает где я работаю и какие здесь кафе это олег в тренажерный зал к нам ходил одно время и клиника ко мне подбивал потом закрутился второй женой которую встретил здесь и забросил тренировки